Что чувствует старик? Тепло, свет солнца, ветра дуновение, мое хорошее или плохое настроение, чему он улыбается в тени под старой липою, на старом стуле сидя, казалось бы, уже совсем не видя, но видя более чем вместе я и ты. Возможно, мы как день и жизнь его мечты, которые свершились, или не суждено им сбыться? О чем он думает, когда не спит в ночи? Хотя он спит, спокойное дыхание, он как младенец. В старости его такое ангельское дивное сияние. Что чувствует старик?